её нередко называли в те годы по имени капитана сборной СССР, пробилась в финал и даже получила пусть за четвертое место бронзовые награды. Четыре года подряд, писал в начале 1970 года в еженедельнике Футбол-Хоккей Радчук, состав динамовцев Киева практически менялся мало. А вот на днях на контрольной игре с ростовчанами в Гагре он выглядел трансформированным процентов на 80. В воротах Кириченко, в защите Белоус, со снищим Денныш Левченко. В полузащите Трошкин, Вермеев, Боговик, В нападении Кощей, Лябы, Конищенко, которого позднее сменил Глохин. Помню, тот матч у Ростовчан выиграли, но ощущение какой-то непрекаянности, бесцельности пребывания на поле потом долго не покидало меня. Впрочем, наверное, получить все иначе, в суме я найти себя в команде в ту пору и командой-то ее в полном значении этого слова нельзя было назвать. Это было бы просто чудо, а таких чудес, наверное, не бывает. Я нервничал, хотя причин-то особых не было. Так же, как и я, чувствовали себя и играли Онищенко, Трошкин, Кириченко, даже Веремеев. Последней настроению была и гагринская погода с ее проливными дождями, превращавшими поле в грязевое месиво. У меня с тех пор Гагра ассоциируется с холодом, с лякотью и неуютным ледяным морем. Родители не забывали меня. Я получал регулярно письма из дому. В них мне советовали как и что делать. Я осердился за эти нравоучения. Как тогда считал неуместные для человека, готовящегося выйти на поле за прославленное Динамо, но теперь понимаю, этими посланиями отец с матерью старались укрепить во мне качества, которые воспитывались с детства. Писал обычно отец: "Олег, прошу тебя, займись книгами и учебниками, ведь впереди экзамены за десятый класс. И помни, знания человеку нужны на всю жизнь. Старайся при любых обстоятельствах снять рубаху и загорать". Сегодня вид хороший, воздух и солнце. Полощи горло морской водой или набирай в бутылку и делай процедуры в помещении. Помни, ноги нужно беречь умело, но бояться игры с противником не следует. Смелей иди в абиодаострую игру, боязливых и противник, и тренеры не любят. Сегодня разговаривал с Мельниченко, он включён кандидатом на поездку во Францию. Будь здоровым и веселым. Я старался вовсю быть веселым и здоровым. Постепенно выравнивалось положение в команде, мы притирались друг к другу, начинали дружить и жить общими интересами. Свой первый гол, забитый в первенстве СССР, я отчетливо помню и спустя много лет. Мы принимали дублеров похтакоры. Как всегда, Поле на стадионе Динамо было в отличном состоянии, на трибунах яблоку негде упасть. Матч состоялся как раз накануне майских торжеств. Пахтакор выставил сильный состав, укрепив ряды дублеров несколькими мастерами. У нас ворота защищал Прохоров, новобранец Динамо в защите были Дамин, Повянка, Зоев, Кондратов, в защите Грозамов, Камелов, Рекун — В нападении три форварда: Лябик, Христиан и я. Гости всей командой в нападение, хорошо и дружно оборонялись, самое же важное действовали раскованно, забыв об очке, и у них игра получалась. Мы тоже старались, но наши действия были сумбурны, атаковать спешили и полузащитники, и защитники. В один из таких моментов таштёнцы прорвались к воротам Прохорова, тот парировал в самоотверженном прыжке мяч Мы вас снова подхватили, гости. Гол не обескуражил. Наоборот, как-то сразу принес нам успокоение и уверенность. Да, такое на поле. Команда проигрывает, а вера в успех в ее рядах крепнет с каждой новой атакой. Трибуны поддерживали нас, и то, что они простили пропущенный гол, придавало сил. В конце тайма, когда судья уже поглядывал на часы, неожиданно рванулся вперед лябик, Ему удалось проскользнуть между двумя защитниками, но в штрафной скопилось слишком много игроков и динамовцев, и гостей. Атака вот-вот должна была захлебнуться, но я, на всякий случай, по-видимому, от избытка силы и энергии двинулся в самую гущу.